Узер. Предупреждение. В сторону Низови летели не спеша. Во-первых, дисколет был загружен под завязку. Во-вторых, Анхури берег топливо. А в-третьих, куда вообще спешить? Кому нужны гонки и суета? еле слышно урчание двигателей легкий дымок три напли приятная беседа ни о чем да проплывающая внизу красота вдоль полноводного нила тянулись зеленые поля серебром вспыхивали каналы завидев дисколет земледельцы рыбаки козапасы немедленно бросали все дела и склонялись провожая глазами колесницу лучезарного хра То, что относительно недавно здесь точно так же пролетал лучезарный вер, вряд ли кто вспоминал. Узер попеременно затягивался то из одной, то из другой курительницы и в конце концов признал вкусы неразличимыми. — Умница! — искренне похвалил он Джеха. — Велю жрецам называть тебя светильником разума. «Ты погоди, пока его ханумака не попробуешь!» Дружно поддержали Хра и Мехента. «И еще не такой титул изобретешь!» В самом деле Джеху удалось, казалось бы, невозможное. Местные почвы, давно признанные решительно непригодными для исконно кредербийских растений, выдали первый урожай. Да какой! Скоро можно будет послать куда подальше и Маат, и ларек у портала с его заоблачными ценами. Так дело пойдет, чего доброго сами примемся вывозить. Я вот думаю, вдруг сказал Джек и сделал неопределенный жест простой серебряной курительницы, для здешних жителей мы боги. Нам поклоняются, чествуют подношениями, строят ради нас храмы, но ведь, по сути, мы — мелкие фигуры в загадочной большой игре, в которой правила и реалии установили творцы, а название ей — наша жизнь, с известной всем атрибутикой в виде времени, пространства, денег и девитола. Так вот, может, скажете мне? Джек затянулся, помолчал. Обвел присутствующих взглядом, в чем смысл великой игры, называемой жизнью. Власть? Чушь. Богатство? Еще глупей. В количестве любовных побед? Опять мимо? Нет. И он воздел дымящую сокурительницу, словно делая ее символом новой веры. Я думаю, смысл состоит в понимании ее правил и в четком и своевременном осознании того факта, что мир устроен по принципу резонанса. Ты играешь либо в согласии с Творцами, либо наперекор их воле, в унисон с вибрациями Вселенной или в раздрай. к тебя мудрствовать понесло», — проворчал узер. Это что, от твоей тринопли такой побочный эффект? Хра ничего не ответил. Принял он сказанное к сведению или пропустил мимо ушей, по лицу сказать было невозможно. Когда впереди сверкнули в солнечных лучах грани пирамид и показался каменный сфинкс, дисколет начал снижаться. Наконец пошла волнами высокая трава. Мягко скрипнули посадочные упоры и грузовая... А парель ткнулась в землю. Минеральное сырье подешевке не отдавать, и на бобовые держите цену. Светильник разума тотчас превратился в прожженного торгаша. И пусть при вас заново проверят весы, а то я их знаю. Если что, зовите меня. И отношений очень вас прошу, не выясняйте, а то я знаю вас. Хербей есть хербей а в области торговли джех успел приобрести непререкаемый авторитет ладно справимся весело кивнул анхуре и взялся за ближайший грави контейнер ты же нас знаешь так что у нас по списку девятол аптечки запчасти к джеду заряды куаса то есть по деньгам примерно Джех глянул на планшетку покривил губу поднял взгляд на озеро ихра — Что ж, уважаемые, пошли. Может, выбьем скидку. Однако едва не ступили на лестницу, водившую к порталу, как небо прочертила тарелка еще одного дисколета. Так издеваться над двигателями, одновременно поплевывая на безопасность, мог только один человек, и звали его Зетх. — Ого! Брат пожаловал! — обрадовался узер. — А я как раз думал съездить к нему или самого в гости звать. Они с Зетхом не виделись с праздника урожая, причем в тот раз, помнится, встретились тоже случайно и тоже у портала. В тот раз Рыжий показался озеру злым и сосредоточенным, а уж оружием запасался, будто готовил войну. «Хорошего ждать, брат, не приходится», — поделился он с озером. «Репты в своих подземельях сидят вроде бы тихо, Да только тянет оттуда очень ядовитым душком. Кто смел, тот и съел, говорят они. Кто может, тому и можно. Стыд не дым, глаза не ест, и еще лучше всего на свете пахнет труп врага. И очень многим это приходится по душе. Зачем потить на полях, мастить дороги и уважать закон, если эта жизнь так быстротечна? Может, проще обмануть ближнего? И урвать, что приглянулось. А глупые устой, придуманные для тех, Кому от рождения и так ничего не положено. Лучезарный хра, творец плодов, Осирис, мудрый тот, Добродетельная Исет. Что за скука! Вот сжигающий миллионы — это да! А уж великий змей, свивающийся во тьме, Если истово служить ему — и регулярно приносить дары, он убережет тебя на том свете от огненной ямы, обрекающей на вечное небытие. А дары этот змей, знаешь, чем принимает? Правильно, человеческой кровью. Знаешь, надо бы переговорить с хра, сесть на дисколеты, да, и выжечь с концами этот гнойник. Может, ты переговоришь, брат? Меня-то хра навряд ли послушает». Узер пообещал, но только теперь спохватился, что за бесчисленными делами так и не сдержал слова, а народу, освоившего дорожку в подземный храм, за это время прибавилось, и небось изрядно. Между тем хра мелько, из-под ладони мазнул глазами по налетающему дисколету и сразу заторопился вперед. Встречаться с Зетхом ему действительно не хотелось. Опять начнутся роскозни про интриги, тайные пружины, подковерные хитрости. Храб был солдатом, а солдат должен выполнять приказы командиров. Не дело это, когда солдату начинают внушать, что приказы бессмысленны, преступны, а сами командиры куча клятва преступников и хапуг. Не солдатское это дело разбираться в чем состоит его долг и кому будет принадлежать его верность. Дисколет тем временем завис, мягко плюхнулся на траву, и из него, словно боясь опоздать, выскочил Зетх. «Брат, живой!» — выдохнул он. Порывисто сгреб озеро в охапку, потерся носом. «Твой Иерофан сказал, что ты сюда полетел. А долго ли пробудешь? Не знал». Он был словно взведенная пружина, словно подтревоженный объемный заряд. Чуть тронь, Так ты что, к нам в Верховье мотался? И потом снова сюда?» — изумился Узер, выключил джет и притянул брата вплотную, что стряслось. «Ну, давай, говори». Топливо из баков Маат приближалось по стоимости к Девитолу. Гонять взад-вперед, даже не попытавшись для начала воспользоваться связью... Пока ничего не стряслось, но скоро дождемся. Зетх тяжело перевел дух и быстро огляделся по сторонам. Сегодня с утра ко мне явили всрепты. Великие змеи и еще двое. Игра, говорят, неправильно развивается. Они наблюдатели, им видней, а причина... Знаешь, в чем причина? Зетх сглотнул. — В тебе, брат. — Что? «В твоем культе», — продолжал Зетх, — «не тому ты, оказывается, учишь народ, и мне велено либо добиться, чтобы ты прекратил свою деятельность, закрыл храмы, распустил верных, нет, либо убить». «Вот как!» — оторопела пробормотал Узер, несмотря на работающий Ангх. Ему стало холодно. Он зримо представил, как зарастают сорняками брошенные поля, утрачивают серебристый блеск каналы, заносимые рыжим песком. Короче, пора уже твоему хра определиться, — хмуро выговорил Зетх. И чем скорее, тем лучше. Игрушки кончились, брат. Это уже не игра в войну, это война но статус наблюдателей, а сами они его соблюдают, не это уж. Тут либо мы, либо они. Надо под корень вывести эту нечисть, а там будет видно. Говорил он зло, обдуманно, отметая все возражения, видно, для себя уже все решил. — Стало быть, меня в саркофаг, а тебя заклеймить кровью так, чтобы никогда уже не отмылся? Сорвал травинку у узер, понюхал, с чувством раскусил. «Ладно, брат, лучезарного хра беру на себя. Сегодня вечером я никак не могу. Меня ждут на посвятительной церемонии в храме Мина Созидателя, но уже завтра, прямо с утра». Улыбнулся и добавил, «В этот раз я не подведу тебя, брат».